Глава девятая «Настя?» — удивилась мама, когда девушка вернулась с работы раньше обычного. «Что-то случилось?» «Да, меня уволили». «Ох...» «Не переживай, пробьемся. Мне Велесов зарплату за три месяца дал, кроме расчетных. Кое-что у нас есть из накопленного». Проживем. Только вот что еще. Влад, он не отступится. Работу я потеряла из-за него. И на другую здесь устроиться не выйдет. Надо уезжать. Дочь, ну как? Квартиру за день не продашь. Или совсем за копейки, или ждать. И куда мы поедем без жилья, без работы? Катя в школу. Кто ее без прописки возьмет? «И работа. Там тоже прописка нужна». Мама расстроенно вздохнула. «Может быть, не противится Владу твоему? все таки он отец, пусть приходит, пусть покупает игрушки и балует ребенка. За шесть лет задолжал ей». «Мама, ну что ты говоришь? Он поиграет в папу и свалит. И что тогда с Катей будет?» Она привяжется, будет ждать, а он опять исчезнет. И потом его не только Катя интересует, он и на меня хочет лапу наложить. Может, и ничего, распишитесь, все как у людей будет. Замуж он меня не звал и никогда не позовет, не женятся такие, как он, на таких, как я. Такие, как я, у таких, как он, годятся только на роль игрушки или в содержанке. «Разве ты хочешь такой судьбы своей дочери?» Горько спросила Ася. «Да бог с тобой, Настя! Он же хороший был, ты вспомни, как нам помогал, всегда вежливый. И ты же рядом с ним аж светилась вся. Что между вами тогда произошло? Ты ведь так мне ничего толком не рассказала. А потом отец его пришел, он-то, понятно, недоволен был». Ему невестка нужна из их круга. Может, оно и правильно. Вот раньше купец женился на купчихе, благородный брал благородную, крестьянин в дом крестьянку приводил, и семьи крепкие были. А если бы крестьянин женился на благородный или наоборот, разве ужились бы? Не знаю я уже ничего, мама. Понимаешь, обидел он меня тогда. Крепко обидел. Практически гулящий назвал, предложил обслужить его друзей и ещё сказал, что он со мной, потому что за меня ему никто шею не намылит. Отца нет, заступиться некому. Я тогда думала, что умру на месте, когда это услышала. Ох, дочка, что же он, с ума сошел, что ли, говорить такое? Понятно теперь, почему ты как не в себе те дни была. Жалела я, что разладилось у вас тогда все. Он на тебя... Такими глазами смотрел. Видно было, что нравишься ты ему очень. И я и подумать не могла, что так все закончится у вас. Не с ума сошел, а пьяный был. Я дурочкой раньше времени приехала к нему на дачу. Думала обрадовать и сюрприз сделать. Ну и сделала. До сих пор, как вспомню, вздрагиваю. Одни парни там были. Все наши и пьяные. А тут я явилась... И Сорокин, давай, Влада, подзуживать, мол, подкаблучник и еще что-то такое же. В общем, Влад и наговорил всего. Я же так надеялась, что он надумается, и придет, или позвонит. Так ждала. А теперь все, мама, перегорела. Ладно, не расстраивайся, Настюш. Проживем, не пропадем. Только тебе все равно лучше поговорить с ним. Попробуй по-хорошему. Может быть, договоритесь нормально. Конечно, не пропадем. Главное, работу найти. Уедем в Москву, он нас там не найдет. Хотя я думаю, что и искать не станет. Вычеркнул же он меня на семь лет. Если бы не встретились случайно и не вспомнил бы. Не знаю, Настя. Если мужику вожа под хвост попало, то он не скоро остынет. Пойдет на принципы такого, наворотит, не разгребешь. Я знаешь, чего опасаюсь, что он Катю отберет. Это как? У родной матери? Мама, это невозможно. Тем более, что он ей официально не отец. Настя, он богатый человек, со связями. Он, если всерьез пожелает, сможет. Мама, хватит панику наводить. «Завтра же подавай объявление о продаже квартиры, а я плотно займусь поиском работы». все всё-таки послушай меня. Съезди к нему и попробуй по-хорошему договориться». «Хорошо. Только потому, что ты просишь съезжу. Знать бы еще куда». Разговор с матерью дался непросто. Внешне Ася старалась показать, что отлично держится и все у них хорошо, Но в глубине души поселился страх. А что, если мама права, и Влад пойдет на все? Ну почему? Зачем ему это? У него никогда не было недостатка в женском внимании. Что же ему от нее надо? На самом деле хочет общаться с дочерью? Они не виделись того самого вечера, когда она в слезах, уничтоженная морально, убитая и униженная, сбежала и до первой электрички бродила возле платформы. Отчаянно боялась, что Влад бросится ее искать, и не менее отчаянно мечтала, чтобы он ее нашел, Чтобы сгреб в охапку, как мог только он. Прижался подбородком к макушке, поцеловал и сказал, что любит, что наговорил гадостей из-за выпендрёжа и глупости, что опьянел и ничего не соображал, что ужасно раскаивается и попросит его простить, и заглянет ей в глаза своими, невозможно красивыми, и спросит «Мир?». Но он ее не искал ни в ту ночь, ни на следующий день, никогда. Это значило, что все им сказанное о ее роли и месте в его жизни правда. А потом на пороге их квартиры появился холеный мужчина, его отец, и, брезгливо оглядев прихожую, и Настин старенький халатик, в котором она открыла дверь, отказался проходить в комнату. «Я ненадолго», — сказал он. «Ты?» «Настя Реднова». «Да, это я». «Я отец Влада Морозова, и у меня к тебе разговор. Мой сын подал документы в известное европейское учебное заведение и на днях уезжает из страны. У мальчишек в его возрасте гуляют гормоны, и они готовы наброситься на все, что носит юбку. И это не любовь, а обычный инстинкт размножения». У Влада большое будущее, и ты, уж извини, говорю, как есть, в него не вписываешься. Вы больше никогда не увидитесь, поэтому выкини с головы всю романтику и посмотри на жизнь трезво. Вот. Он вытащил конверт и положил его на полочку перед зеркалом. Возьми. Это тебе. Поезжай куда-нибудь учиться или иди работать, это дело твое. Единственное, о чем я прошу... «Оставь моего сына и никогда не напоминай ни ему, ни нам о своем существовании. Не забудь выкинуть старый номер телефона и купи себе новый. Полагаю, содержимое этого конверта с лихвой возместит тебе потерю девственности и матримониальных планов, если ты имела глупость их строить насчет Влада. Напоследок, я не привык разбрасываться словами, поэтому скажу один раз». «Если ты посмеешь напомнить о себе или еще как-то потревожишь Влада, в моих силах превратить твою жизнь в ад». И вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Настя еще несколько секунд стояла, оглушённая и растерянная, а потом сползла по стенке и потеряла сознание. Мама тогда очень испугалась, найдя дочь на полу, порывалась вызвать скорую, но Настя запретила. Ей удалось убедить мать, что она просто несколько дней ничего не ела и почти не спала. А еще ее испугал Отец Морозова, и что если ее заберут в больницу или еще что-нибудь произойдет, и это дойдет до отца Влада, им не поздоровится. Поэтому ей, Насте надо как можно скорее собираться и уезжать. Куда уезжать? Растерянно лепетала мать, ходя за дочерью по пятам, и глядела, как та собирает свои вещи. «Куда ты поедешь, Настя?» «В Томск», — ответила дочь. «Буду поступать в ТГУ». «Что же, ближе нет институтов. Так далеко. Это мы раз в год только видеться будем». Томск — студенческий город, и он далеко от Энска и Морозовых. Мама, поняв, что дочь не отступится, больше не отговаривала. А потом она увидела конверт. «Это чьё, Настя?» «Господи, там деньги, да много как!» «Это мне отец Морозова заплатил за мою девственность, и чтобы я не искала встреч с его сыном!» усмехнулась девушка. «Я ни копейки не возьму, девай куда хочешь. И это, если Влад придет и попросит, дай ему мой номер». «Зачем Настя?» сплеснула руками мама. «Мало ты наревелась от него?» «Да, немало. Но я люблю его и не могу вот так все перечеркнуть. Ведь мы даже не поговорили. Пожалуйста, мама, сделай, как я прошу». Через несколько дней она уехала и не узнала, что приходил Влад и что ее мать отказалась ему дать адрес и новый номер телефона дочери. Влад только поставил машину, как к нему подскочил Серёга. «Ну как успехи?» «Нормально. Ты чего лыбишься?» «Я тут по делам проезжал мимо Эткинова офиса и подумал, почему бы не зайти, не поздороваться с одноклассницей?» Влад сгреб Сорокина за грудки и встряхнул. «Кто тебя просил? Что ты ей наговорил?» Тш, Владик, не кипятись! Ничего не наговорил, поздоровался, и все. Рубашку порвешь, оставь! Я другое хотел сказать. Она рассылает свои резюме. Ты уверен? вскинул бровь Влад. Уверен, и я стол обошел и видел на мониторе: Когда ты был в офисе? Сегодня, Кретин! сегодня в каком часу а часов в десять утра ясно жрать хочу распорядись чтобы мне в комнату принесли через полчасика доставая мобильник распорядился влад и пришли мне кого-нибудь посмышленнее кто хорошо разбирается в компьютерах и кому можно доверить ответственное дело эд это опять я твое сырье уже в пути Так что не переживай за капиталы. Тут вот еще какое дельце. Ася там, как оказалось, еще до увольнения уже мосты строила, Рассылала резюме. Я подошлю человечка, который посмотрит ее компьютер и скачает эти ссылки. Не ори, мне ваша документация нахер не интересна. Можешь рядом стоять и смотреть, что мой человек скачивать будет. «Меня интересуют только рассылки резюме Аси. Адреса, куда она их отправляла, понял? Надеюсь, у тебя хватит ума ничего не удалять, потому что рано или поздно я об этом узнаю и огорчусь. Рад, что мы понимаем друг друга. Пока!» Владислав уже заканчивал еду, когда к нему ворвался Сорокин и проорал. «Едет!» «Кто едет?» «И не ори, я на слух не жалуюсь!» Сам не поверил. Тут звонок. Говорю, а там она. И вот едет. Сядь. четко и внятно. Кто едет? редного Куда? Почему я из тебя по одному слову должен тащить? Я же говорю, обиделся Серега. Звонок. Беру. А там Аська. Спрашивает, как найти тебя. Я и... Что ты живешь у меня и сейчас в своей комнате ужинаешь? Она... «Давай номер телефона». Я без разрешения босса не могу его номер всем подряд раздавать. «Идиот!» «Прости, хотел как лучше». Но она помялась и говорит. «Называй адрес. Я сейчас приеду». Я и назвал. Влад подскочил. «Быстро все это...» Он кивнул на стол. «Убрать!» Принеси шампанское в ведёрке со льдом, фруктов, что еще, нарезку там, конфет, цветы, красивый букет. Короче, шемель-то мне. Сейчас все сделаем. Стой. На воротах предупреди. Приедет. Сам встреть и вежливо, и с почтением, понял? Проводи сюда. и чтобы я никого из прислуги не видел и не слышал, и пока сам не позову, чтоб в радиусе ста метров никто не болтался». «Куда нам всем деться-то?» — удивился Сорокин. «А мне Фиолетово. «Я сказал, ты услышал». Обескураженный Сергей отправился раздавать поручения и указания, а Влад, на ходу, сдирая рубашку, кинулся в душ. «Она едет. Едет к нему». его Ася. Влад спешно приводил себя в порядок и сам себе удивлялся. Волнуется, как перед первым свиданием. Хотя... Почему как? Это и есть их первое нормальное свидание за семь лет. В окно он увидел, как к воротам рысью проскакал серый, и вот он идет назад, а с ним рядом Анастасия. Морозов схватил цветы, спрятал букет за спиной, повернулся к двери и замер в ожидании.